Я растерянно молчал. Проще всего, конечно, было объявить Ирже Шнипса безобидным психом, старым маразматиком и закрыть вопрос. Однако не вышло. Старик был практически эталоном рассудительности и вменяемости. Такое уж у меня сложилось впечатление. Я редко обманываюсь в подобных вопросах. «Богатый опыт общения с придурками. Ничего не попишь. Очень интересно!» Наконец сказал я. «На вид, пану, черноку кучить больше сорока. Это правда. А на самом деле, выходит, не меньше ста. Скорее, больше!» — неохотно подтвердил пан Иржи. «Интересные дела!» Подумал я. «Неужели это рисовая диета так действует?» Попробовать, что ли? А еще лучше Карла с Ренатой на рис подсадить. Они и так неплохо держатся, но подстраховаться не помешает. Потому что если выяснить, что они все-таки не небессмертные, я пропал. Разговор наш меж тем скис. Хозяин дома явно разрывался между желанием предостеречь меня от продолжения знакомства с инфернальным долгожителем с Нерудовой улицы, и пониманием, что я, скорее всего, ему не поверю. А если поверю, еще хуже, это меня только раззадорит. И он был совершенно прав. Я почти поверил, и теперь погибал от любопытства. Одно утешение. Завтра вечером я увижу этого струльдбуруга новой модели. Вчера он вроде бы хотел мне понравиться. Вот и прекрасно, пусть продолжает в том же духе. Получив немецкий адрес таинственной польской дамы, фрау Грожина Прудовецка, Хохтштрассе, 71, Хаген, Северный Рейн-Вестфалия, я сердечно распрощался с паном Шнипсом и был таков. «Будешь смеяться», — сказал я Карлу. «Но у меня две новости, хорошая и плохая, как в анекдоте. Самому стыдно». На да фактов не попрешь. Я все-таки добрался до старого центра и главы, который оказался невелик, но неожиданно хорош, а яд, дурак, думал, что приехал практически в деревню и зашел в первое попавшее с кафе. Меню здесь было скудное, но кухонные запахи скорее обнадеживали. К тому же здесь было почти пусто, только две старушки увлеченно поедали пирог у окна, да какой-то невзрачный, словно пылью припорошенный субъект средних лет терзал газету в углу. И самое главное, никакой музыки. Когда ищешь место, где можно не только перекусить, но и спокойно поговорить по телефону, это наиважнейшие условия. Настроение Карла вовсе не было омрачено обещанием плохих новостей. это только прибавил ему энтузиазма, я по голосу чувствовал. «С какой начнешь?» — поинтересовался он. «Как положено, с плохой. Ключик — наш фуфло. Правда, пан Шнипс датирует этот фуфло семнадцатым веком, но все равно копия. Это одна из самых приятных плохих новостей». — Какие я когда-либо слышал, — оживился Карл. — Копия ключа от нашей двери в подвале, изготовленная в XVII веке. Надо же! — Да, я так и подумал, что ты захочешь его себе оставить. Тогда все в порядке. Завтра отдам льву букварь. — А ты его до сих пор не отдал? — Нет. Я разве не писал? — Букварь томится в гостиничном в сейфе ждет результатов экспертизы, причем это была не моя идея, льва. Могу удрать со всем добром хоть сейчас, прикинь. Уникальные шансы одним махом стать международным аферистом и предателем доверившегося очень соблазнительно. В Дантом аду это как-никак элита. «Не подозревал, что ты настолько, — сноп, развеселился Карл. А что будет с моей репутацией на форуме? Да ничего с ней не будет. Неохота мне пока отсюда удирать. Я сегодня от поныть же таких сплетен про нашего Черногука наслушался, что теперь жду-не дождусь новой встречи. То ли он у нас новый Калиостро, то ли просто из клана Маклаудов, вечером напишу подробно, тебе понравится». — Ладно. А как насчет хорошей новости? — Ее, надеюсь, расскажешь прямо сейчас или собираешься причинить мне непереносимые страдания? — Я бы с радостью, но мне слабо. Лопну есть не расскажу. Три года назад пан Иржи держал в руках настоящий ключ от нашего подвала, в смысле оригинал, и дал мне адрес его бывшей хозяйки. — Бывший? Почему бывший? — Карл не на шутку разволновался. — Потому что она его примерно тогда же продала. По крайней мере, собиралась. Если сделка состоялась, можно попробовать выяснить имя покупателя. Вряд ли это какая-то ужасная тайна. Что-то не картина Ван Гога, а просто ключ, причем не от кабы. А где она живет? — В Германии. Город Хаген. Лично мне это название ничего не говорит. А тебе... Даже не представляю, в какой это земле. Северный Рейн-Вестфалия. Доберусь до интернета. Выясни подробности. Выясни непременно. Слушай, Фил, а ты случайно не хочешь полюбоваться цветением яблонь на берегах Рейна? Говорят, прельстительное зрелище. Я очень хорошо знаю и вот вкратчевый тон. У нас дома это называется подъезжать на гнилой козе. Мы с Ренатой, конечно, посмеиваемся над его величеством Карлом, храбрым объездщиком гнилых коз, однако отказывать ему так не научились. Ну, впрочем, я с самого начала понимал, чем дело кончится, и совершенно не возражал против такого развития событий. Пока путешествие явно шло мне на пользу, даже глупо было бы останавливаться над достигнутом. Яблоняще не сцвели, — сказал я. Но на берега Рейна это так быть съезжу. Однако учти, я не самый крупный специалист по охмурению старых дам, могу провалить дело. — Ну вот, если провалишь, тогда я сам к ней поеду и охмурю, — пообещал Карл. — На следующей неделе я совершенно свободен, но хочется побыстрее. — Да мне самому хочется побыстрее, — признался я, — хотя, по идее, должно быть все равно. — Азарт на это дело, оказывается, охота на ключи желтого металла. Кто мог подумать а то, — подтвердил Карл, — когда поедешь? — Да послезавтра, пожалуй, поеду. Чего тянуть-то? Хорошо. — Слушай, Фил, я еще вот что думаю. Пан Черногуб тебе, как я понял, скорее понравился, чем нет. Это, безусловно, свидетельствует в его пользу, но ты, пожалуй, все-таки... Он замялся, хотя и сам сообразил. «Конечно, я не буду ему рассказывать, что еду искать оригинал. Его это не касается. Вот-вот», — подтвердил Карл. «И еще помнишь, я говорил тебе, что у меня создалось впечатление, что пан Черногу хочет, очень хочет узнать мой адрес». Ничем иным его причудливое желание выслать мне слепо ключа я объяснить не могу. Так вот, ты все-таки постарайся сохранить адрес в секрете. Даже если пан Болеслев будет рыдать у тебя на груди, попутно загоняя под ногти раскаленные иглы, не выдам под пытками, — пообещал я. Хотя по той простой причине, что я его не помню. Я же вам снатый бумажных писем от с не писал. Вот и хорошо». — Совершенно серьезно, — сказал Карл. — Лучше не придумаешь. — Теперь я спокоен. — Издевается, — неуверенно подумал я. — Сто пудов издевается, просто мы слишком долго не виделись, и я забыл, в каком месте надо смеяться.